Глава 19. Оставались опасения, что демоны в это время решат отомстить людям с помощью нападения на заставу и Элингаст, но всяя участь нас миновала. С большим удовольствием мы вернулись в особняк, где слуги уже заканчивали подготовку горячей ванной. После полутора недель непрерывной зачистки данжей, в которых душевых особо не наблюдалось, Помывка в ванне казалась нам навес золота. Даже секс мерк по сравнению с водными процедурами. Впрочем, без него тоже не обошлось. Несколько дней мы предавались ленивому отдыху, если можно это так назвать, потому что у главы клана внезапно и ежедневно обнаруживалась масса мелких и не очень задач, которые следовало решать. Кипы писим, куча назоливых гостей, стройки, вопросы снабжения бары и торговой лавки. Джонам с детьми также следовало уделять внимание. Впрочем, это скорее была приятная обязанность. Из-за спешки мы умудрились протащить в город ту его кучу демонической запрещёнки. Нек когда нам было прятать экипировку в рудниках из-за опасений, что по нашу душу явятся рогатые отряды отомщения. Кояк как смогли согласовать вопрос на заставе и при проверке на входе в город. Но на следующий день после нашего прибытия в особняк всё равно заявилась Равенша с эскортом из пары рядовых стражников. "Поздравляю, лорд Земин", заявила нам гостья. "Признаться, я бы не поставила на успех вашей авантюрной операции. Похоже, демоны с загоды затишье совсем ослабили бдительность". Просто бессо было диво, как убедительно, заметил я. Чаю? Я пришла по делу. Каким бы уважением вы ни пользовались у префекта кланов и стражи, однако демоническая экипировка не просто так находится под запретом. Прошу вас сдать все предметы. Если они вам вдруг потребуются для каких-то дел вне Эленгаста, вы всегда можете обратиться ко мне. Понимаю. кивнул я Мы сдаём вещи, но вы выдаёте нам разрешение на луг для бессы. Моя супруга даже хвостом пожертвовала ради такого важного дела. Равенша скривилась. Мы не можем делать исключений, лорд. Давайте так. В качестве награды за ваши действия, приведшие к уничтожению цитадели ночного ордена и двух храмов, белая стража презентует вам на выбор лук эпического ранга. Такой вариант нас устроит. Милая, присмотри себе хорошее оружие. Говорят, на торги выставлен тлеющий лук мастер. Скромно заметила броколютка. Хех. Хоть Бесс всё время говорит о том, что обойдётся без роскошного снаряжения, но за слухами, касающимися её профильного оружия, Следит очень внимательно. С экипировкой разобрались. Теперь у каждого участника боевой стаи имелось оружие эпического ранга. Осталось над доспехами поработать и бижутерией. Мы с Ровеншей в приватной обстановке обсудили детали прошедшей операции. Глава разведки была не прочь узнать, как обстоят дела на заслоне. Пускай мы особо по нему не шастали. После чего тёмная эльфийка удалилась из поместья. Танша после нашей беседы ещё немного покрутилась вокруг меня, вовсю используя свой кошачий нюх, но ничего противоправного не учуяла. Хороший лайфхак я придумал. Если не изменять, то про измену никто и не узнает. К сожалению, финальный храм нам на данный момент недоступен. Даже если мы сумеем каким-то чудом проскочить через заслон либо найти какой-нибудь временный проход, как это было при спасении Танши, то дальше нас ждёт непреодолимое препятствие. У разведки сохранились некоторые старинные летописи, написанные ещё до вторжения демонов. Передовые в то время отряды людей высокого уровня сумели добраться до 27-го этажа. Однако там они так и застряли. Записи, а также некоторые долгожители повествовали о море погибели, которое требуется пересечь, дабы попасть на следующий этаж. Пробовали и по воздуху, с помощью специальных заклинаний, но также потерпели неудачу. По всей видимости, нам придётся поднапрячься, чтобы проложить путь на глубинные этажи. Информация от Равенши это являлась обычной практикой. Чтобы пробиться на 10-е и 20-е этажи, людям в своё время также пришлось приложить значительные усилия. Оставались опасения, что демоны успели преодолеть море погибели и закрепиться на глубинных этажах. Однако изредка отправляемая разведка не докладывала о каком-либо подозрительном копошении в том направлении. Поэтому всё сводилось к необходимости изгнать демонов из нашего серого подземелья. Топать на разведку в красное подземелье мне не хотелось. Хотелось валяться в постельке с девчонками, принимать в ванной спиртные напитки, шастать по балам и театрам. Но где-то в глубине души постоянно грыз червячок недовольства, шепча: остался последний жалкий храм пройди его и обретёшь силу строго говоря обретёт силу кара поскольку мне квестный обелиск так и не выдали но я надеялся привлечь монстров для борьбы с демонами и тем самым закрыть и своё легендарное задание с зателением отдыхом в ленинграде я морально готовился к тому что мне скоро придётся отправляться в очередную рисковую авантюру. Жаль, я так и не посмотрел "Семнадцатое мгновение весны". Шпионский опыт мог бы мне пригодиться. Ну, как скоро? Для начала мне требовалось взять 30-й левел, чтобы изучить фальшивую скрижаль. Вряд ли я успею обернуться за сутки, разведав все подступы. Поэтому навык маскировки статуса обязателен для изучения. Поговорил я на приёме с префектом Готфером, а также пообщался с генералом Керта. Префекта боевые действия интересовали с экономической точки зрения. В целом, Лерсавин не являлся противником войны, если это принесёт прибыль городу. Рингаст, можно сказать, трещал по швам от распирающего его народа. Охотничьих угодий не хватало. Так что расширение территории, а возможно и основание новых поселений было одной из заветных целей лорда Годфера. Однако он всю ответственность перекладывал с себя на генерала Кьерта, уверяя, что сам он плохо разбирается в военных действиях и соотношении сил. Тысячник Кьертаже в целом отнёсся к моей идее позитивно, но высказал сомнение в том, что мы сможем одолеть демонов. Он был рад тому, что удалось разобраться с проблемой ночного ордена и значительно проредить их состав. Однако выступать без надёжного тыла это самоубийство. Монстры легко могут воспользоваться переходом фронтира серебряных рудников, которые являлись перекрёстком и ударить нам в спину, пока люди, связанные боем с демонами, или отступают. Я заверил, что у меня получится наладить контакт с монстрами. Что от водного дракона с супругой драколюдкой не звучало так уж безумно. Тем не менее Кьерта сомневался в успехе операции. Даже если мы сумеем привлечь на нашу сторону часть монстров. Хай-левельные демоны слишком уж сильный противник. Вообще, история с разведкой изначально показалась мне немного странной. Да и Равенша допускала в речи некоторые оговорки. Люди с демонами ранее сталкивались не раз. В основном мы проигрывали. Грубо говоря, их сила была приблизительно известна. Вряд ли за последние годы рогатые сумели серьёзно расплодиться или наоборот, перемёрли от тоски. Грубо говоря, мы знали, что людям демонов не одолеть. Поэтому моя истинная цель в Красном подземелье, о которой Равенша прямо не говорила, не столько разведать обстановку и численность врага, сколько найти способ помешать подкреплениям прийти на помощь заслону. Как это сделать? Вопрос интересный. Возможно, найдётся способ заблокировать портал между подземелиями. А может, туда со значительно снизить поголовье демонов в ручном режиме? Или слаботильного им подсыпать накануне штурма, к примеру. Как бы то ни было, на данный момент нам необходимо поднять четыре уровня и договориться за одно с монстрами. Вернее, поднять нужно лишь мне, поскольку девчат я брать с собой не планировал. Но они точно обидятся, если я буду качаться в соло. Параллельно я следил за работой Бронника, который трудился в поте лица. Рецепты изготовления средней эпической брони из чешуи Василиска были к счастью известны. Ремесленнику оставалось лишь не запороть материал. Ингредиентов, которых мы добыли в песчаном храме немало, хватило на два полных сета, минус шлемы, которые нам сбесце не требовались. Да, одну дополнительную пару перчаток удалось скрафтить на сдачу. Сэкономили мы на шмоте весьма прилично. Поскольку из-за дороговизны и труднодобываемости чешуи Василиска с 25-го этажа, стоил подобный средний эпический сет около полутора тысяч золота. Три таких я самняк можно купить в центре Эленгаста. В итоге мы с Безцей приAdeлись в эпик. Там шатрантри и алантри пока обойдутся без дорогих обновок, хотя тёмную следовало бы приодеть, когда появятся средства. На некромантшу серьёзно тратиться не хочется. Ну, а шатрантри и за моей спиной постоит. На чашку чая к нам в особняк заскочила слепая Ирета. Чашка чая получилась весьма продолжительной, поскольку разговор оказался не самый простой. Мы собрались небольшой компанией в комнате для приёма гостей. Настоятельница само собой сердечно поздравила нас с покорением очередного храма. Обменявшись вежливыми фразами и некоторыми новостями, собаколюдка перешла к делу. Меня немного беспокоит твоя страсть к авантюрным походам, Эдуард. Кто бы знал, что тебе удастся повторить трюк с проникновением к храму? Всё обернулось удачно, пожал я плечами. Подозреваю, что ты уже нацелился на последнее испытание обелиска. Прежде чем ты отправишься в очередную рисковую вылазку, позволь попросить тебя об одном одолжении. За бесплатно я не работаю. О, исполнение моей просьбы в твоих собственных интересах. усмехнулась краешком губ настоятельница Заинтриговали. Выкладывайте. Алифт Карстейн. Я считаю, что настало время для смены губернатора Танрока. Карстейн долгое время потворствовал работорговле, поставляя демонам живой товар. Сейчас я достаточно крепко устроилась в Танроке, поэтому готова заняться И это из занозой. И что же вы предлагаете? Самый надёжный метод избавления от человека. От пила и рёв отчаяю. Не кажется ли вам, что это чрезчур? Может быть, добыть побольше доказательств его грязных делишек. Удивлена, что это мне говорите именно вы, Эдуард. Вашему неумению прощать своих врагов уже слагают легенды. Да как-то уже лень подставляться и рисковать своей задницей ради мести какому-то франту из Танрока. Город в 22 этажах отелингастов, в конце концов. К сожалению, доказательства не решат проблему, покачала головой Рета. Кланы закрывают глаза на торговлю рабами, а с корстейнами О многих наложены крепкие связи. Да вы и сами, судя по слухам, с его дочерью весьма близки. Мярг издала грозный рык, находящаяся за столом танша. Досадное недоразумение не более, поспешно заметил я, не желая ворошить прошлое. Как скажете, лорд. А значит, вас тема губернатора Корстейна больше не интересует? Интересует, но руки марать не хочется. Кто его знает, удастся ли заблокировать последнее слово или нет. Я и так с трудом пролез в совет кланов из-за своей репутации. Можете не переживать. Исполнители у нас есть. Ваша задача всего лишь проделать несколько проходов в стенах, не поднимая шума. Как я слышала, у вас это хорошо получается. Улыбнулась слепая отшельница. "О чём только народ не болтает", заметил я нейтрально. "Выходит, у вас уже есть план". "Естественно. Разве я похожа на того, кто бросается с голыми руками в логово демонов? Мы хорошо подготовились", встала на мою защиту танша. "Рада за вас". Итак, Если вы принципиально согласны на операцию и обещаете хранить в тайне детали, я готова озвучить наш план. Почему бы и не нанести ночной визит губернатору? Принял я решение. Разумеется, всё услышанное нами не покинет пределы данной комнаты. Хорошо. Слышали про ошибся Карстейна? Сынуля губернатора, старший наследник Не вдаваясь в подробности, нам удалось завербовать его и договориться о смещении лифта с текущей должности. Шифт зайдёт на трон губернатора Танрока после него. "Думаете, сын не продолжит делаться по торговле рабами?" поинтересовалась Кара. "Согласно нашим сведениям, после уничтожения цитадели поставки рабов значительно снизились. Если мы нанесём удар по Корстейну старшему, то перекроем оставшиеся маршруты. Да, вероятность того, что Шифт займётся тем же делом, велика. Но какое-то время он будет держаться наших договорённостей. А там кто знает. Быть может, и магия подчинения исчезнет с концами. Думаете, без рабской магии рабы сразу исчезнут? хмыкнул я. Содержание в подчинении пленников без помощи магии, особенно охотников высокого уровня, крайне затратное удовольствие. Возможно, какие-то виды рабства останутся, но явно в меньшем масштабе. Надеюсь, нам не придётся ползать по канализации. Вспомнил я наш первый опыт. Нет, Шифт любезно поделился с нами информацией о тайном ходе в замок губернатора. Как заботливо с его стороны, усмехнулся я. В таком случае, мы в деле. Если выполните в ответ одну мою небольшую просьбу. Что именно? Уставилась на меня собакалюдка с подозрением. Мне кажется, Общественность уже готова услышать имя отца героя, разрушителя лазурного сердца и лучшего защитника битвы с мировым боссом Зубалюдом. Мы сделали довольно много, чтобы улучшить образ монстров в глазах местных жителей. С своими классами развития, внешностью, возможно, настал ваш черёд открыться. Настоятельница помрачнела. Знаю, что моя миссия как паломницы Это нести в мир свет Эона и стараться прекращать вражду между различными расами подземелья. Но когда дело доходит до Кирета, меня всегда терзают сомнения. Не испорчу ли я жизнь сыну подобными откровениями? Он знает? Ирета кивнула. Я рассказала ему всё после посещения им Крангаста. Спросите разрешения у него самого. Он парень уже не маленький. Кирет всё ещё столько ошибок допускает, покачала она головой. По-моему, он весь в маму пошёл. В каком-то смысле, приподняла она бровь. Одной вашей связи с Гродноком достаточно, хмыкнул я. Горизонно вздохнула она. Хорошо, я поговорю с Киретом. Иr это готовила операцию довольно долго. Дней 10 мы просидели в ожидании старта вылазки. При этом я хранил свою целомудренность, окакие благочестивые монахи в женской бане. А мог бы неделю минимум развлекаться с супругами, не парясь об уроне. Но в итоге знаменательный день настал, точнее ночь. Нулевой этаж не был полностью непроходим для телепорта. И снаружи города имелась возможность для использования быстрого переноса. Мы вшестером, надев маски, прыгнули кранцвану, который всем приходилось пересекать на своих двоих, либо верхом. После принятия шестой участницы в боевую стаю, наши привычные места в повозке поменялись. Шантри сидела с матерью спереди обычно, поскольку остальные делить место с ведьмой не желали особо. Я на заднем сиденье, рядом с Карой, танщей либо бессой. Девушки иногда менялись позициями, однако я так и не смог уловить закономерности в перестановках. Видимо, под настроение подсаживались ко мне. У погребённого дворца мы разыскали звёздного отпаломников, после чего он переместил нас в место на границе нулевого этажа. Мы встретились с группой диверсантов. которые должны будут прикончить губернатора, взяв вину на себя. Иронично, но этими отчаянными смальчиками являлись либо бывшие рабы, которым помог орден, либо потерявшие близких из-за действий корстейнов. Уровни развития и экипировка оставляла желать лучшего, но глаза у них горели, этого не отнять. Корстейн Толстый в плане ХПТ Но дюжины бойцов должно хватить, чтобы прирезать беднягу и удерживать входы до того момента, пока душа лифта не отлетит окончательно навстречу с предками. У одного из атакующих имелся специальный навык, позволяющий сократить вдвое время посмертия. Операция прошла даже как-то буднично. Основная часть боевой стаи осталась дожидаться на совместный отход. Вперёд отправились лишь мы с Таншей. План здания нашему проводнику был известен прекрасно. Правда, нам пришлось пробираться через помещения караульных, поскольку секретный проход не вёл прямиком в спальню лорда. Как это было в поместье Гертен. Однако Танша показала отличную выучку, отправив парочку спящих стражей в более глубокий сон, дабы они нам не мешали. Используя проникающий холод на точно указанных участках стены перекрытий, мы пробили сплошной проход из тайного лаза прямиком в спальню Корстейна. Там же проникла внутрь первой, пойдя наперекор всем нашим планам. Дурная кошка умыкнула у спящего Корстейна оба кольца хранения, пользуясь своей скрытностью. Я уже успел передумать массу интересных наказаний. которые после операции будут ждать непослушную эльфу. Однако танша сумела вернуться обратно в лаз, не подняв тревоги. Дерзайте, парни, шипнул я собравшимся в узком коридоре бойцам. Дайте нам минуту на отход. Благодарю за помощь, господин, ответил один из смертников. Мы с таншей уже добрались до тайного лаза, когда в крепости послышался шум и крики. Не став дожидаться, пока всё закончится, мы соединились с останной частью группы. Быстро покинули нулевой этаж, а затем и вернулись домой. На следующий день по белому городу разлетелась страшная весть. Губернатора Танрока убили прямо в его личных покоях. Прощай, лифт Корштейн. Да здравствует шифт Корштейн. Не без участия церковного ордена Но месть разъярённого пролетариата свершилась.